Говорить не за это ванна? что вы загрустили? Это тебе показалось. Ну, ребятки, давайте ужинать. А то наша картошка, наверное, остыла. Как можно забыть картошку в эпоху Великой Отечественной войны? Давайте-ка ее сюда. У нас на батарее есть один парень. Он очень любит поесть. Процесс еды? А где Тамара? Она в ПВО. Давно не была. Он говорит, кончится война, Пойду в самый шикарный ресторан. Оркестр весь вечер заставлю играть отбой воздушной тревоги. И потом закажу всю карточку. А рядом пусть стоит горшок с кашей. На всякий случай. Ребята, откуда взялась водка? Леша? Сенькины, сенькины штучки. Я в тихомолку не умею. Заявляю официально, я принес галеты высокого качества из настоящей фанеры. Ну, леди и джентльмены, предлагаю выпить за здоровье присутствующих. Ребят, а не мешало бы выпить за здоровье Антона и Волочки и всех, кто не дома. Такой тост пропадает, обида? А? Ужин проходил в дружественной атмосфере. Эх, патефон завести, что ли? Что за Антонов день? Ни Антона, ни Володьки. Точно свадьбы без жениха и невесты. Сенька, а ты что сидишь без работы? Ни одной цитаты. Эх, Володьки, нет, золотой парень для компании. Так и не состоялся наш выпускной вечер, и не состоится. В школе теперь, госпиталь. А мы соберем всех после войны. Пусть хоть с малыми ребятами, но приходят. Соберешь как же? Пашку Кузнецова убили, милочка, погибла. Были такие глаголы несовершенного вида. Припоминаю. Вот мне кажется, что счастье несовершенного вида, оно не имеет настоящего времени. Помните, год тому назад, в этой комнате, за этим столом, мы собирались... Янтон Антон был в белом платье, и цветы. Мы болтали разные разности, говорили о любви и дружбе. Много вздора, но много и серьезного. Так, может быть, это и есть настоящее счастье. Мы возвращались с утром. Было чудесное утро. Мы думали, что будет прекрасный день и вечер, который мы запомним на всю жизнь. И мы запомнили этот полдень на всю жизнь. Мы возвращались домой и думали, сегодня наш день. И хотелось, чтобы он шел медленно, медленно. А уже шла война, уже лилась кровь. У нас уже стреляли зенитки, а мы думали, что это гроза. Ты куда, Сеня? У меня начинается работа, Элизавета. Обожди, вместе пойдем. Кто-то ещё пришёл. Здравствуйте! Здравствуйте, да. ребята! Здравствуйте. Здравствуйте. Я на минутку. Да. Я в самовольной отлучке. Сначала надо приветствовать Ой. старших по званию. Ну, раз я в самовольной отлучке, могу не соблюдать дисциплину. Отправлю да. я тебя сейчас к коменданта. Он тебе разъяснит. Не пугай меня, Лёшка. И так еле живет страх. Капитана нет. Подписать-то некому. Думала-думала и решила сбегая на минутку. Бегу, перед каждым военным вытягиваюсь, боюсь, меня задержать. Понимаете, ребята? Патрулей высматриваю и стараюсь больше переулками пройти. Применяешься к обстановке, Фух. человеком становишься. Образовали Фух. тебя. Тамарка, беда. Все поели. Придется без процесса еды. Да, да. не хочу я есть, ребята. Ну, да и некогда ну, мне. Ну, ну, ну ладно. Фух. Ну, ну. А что вы такие скучные, ребята? А? Словно пили и не допили. Угадала. Ну, а будущее это время все-таки есть? О чем это? А если будущее есть, то все в порядке. И мир, мир в основном прекрасен. В основном прекрасен. А вот я сейчас пойду к своей пушке. Я вам не могу сказать, где она стоит. Но она стоит у заставы, чтобы бить прямой наводкой по немецким танкам, если они сунутся. Они могут сунуться, они нахальны. А моя пушка должна стоять в другом месте и расстреливать немецкие танки не под Ленинградом, а для начала, скажем, в Тильзите. Поконим. Пошли, пошли. И ты тамар с нами, а то еще пойдешь вы с Нет, погодите, ребята, дайте мне поговорить Т с Незаветовой. Ивановной. Ну, товарищи, я пытаюсь организовать чай. Ну, ну что, что? Там чай? Елизавета Иванна, Елизавета. какой тут чай? Здравствуйте, прощайте, поздравляю нет, и ухожу, и я свободно наступлю на Незаветову. Не, и... все равно не отпущу. Из-за этого, вот пожалуйста, не обижайтесь, вот вам каша в концентрате, Она нет, мне нет, не нужна. у меня давно лежит из этого, она очень вкусная с маслом, Незаветы Варвара. Ребята вас просто никакой совести нет, вы завалили меня подарками в Тонин день, а я, значит, за все отдувайся. Тамарка, Тамарка, была команда на выход, Ну, ну, ребят побежали, <сёк> я <сёк> опаздываю. Ну куда <сёк> же вы? Ребята, Шура, ну хоть бы ты остался, ведь до десяти еще далеко. Верно, Шурк. оставайся, куда тебе спешить? Шура. Правильно, мне спешить некуда. Елизавета Ивановна, увидимся в будущем году в это же время. Антон, чтобы был в полном параде, в белом платье. А концентраты в подарки приниматься не будут. Тамарк, запомни. <сосы> <сосы> <сосы> до свидания. До свидания, До свидания, здорово. А Тамар. шура, до свидания. Все, хорошо. Раньше, когда я читала про осаду в книгах, мне казалось, что люди сидят и ждут. А теперь все куда-то спешат. И гражданские, и военные. Вот твоя пепельница. Кури. М? Ты что, не куришь? Не хочется? Нет, просто табаку нет. Да. А если бы Антон был ребят, все-таки подольше бы посидели. Ее любят все. Вот она нас с Володькой провожала на вокзале и была каких-нибудь там полчаса, а все наши ребята к ней привязаться успели и потом вспоминали. Она ласковая, веселая. Да она девочка хорошая, только взбалмошная. Попрощаться с ней не успела. На оборонных работах была, когда и госпиталь эвакуировали. Да, я знаю, она мне писала. А что она часто тебе пишет? Это я ей часто пишу. <свят> Но первое время, когда правая вышла из строя, а левая еще не научился, ну вот тогда она мне часто писала. Ну а про рук ты писал? Нет, не писал. Так я и знала. С этой сенсацией можно обождать. Ну а как думаешь, рука поправится? Нет, не поправится. Но врачи что говорят? Да еще хороший. Да нет, не поправится. Я по учебникам читал, не поправится. Да. Ну вот что, дорогой мой, посылку-то я раскрыла, а письмо напоследок оставила. Ну-ка, подвигайся. Сейчас будем читать. На, читай ты, а то не справляюсь я с ее иероглифами. Мамочка, подружка моя, пишу, стоя на одной ноге. Сейчас выяснилось, что будет оказия в Ленинград, посылая тебе 10 луковиц и 10 самых нежных поцелуев. Больше не успевая, оказия может лопнуть. К будущему Антонову дню я буду на месте без опоздания. Интересно, придет ли кто-нибудь в этот вечер. Вот Шурка... Придет обязательно. Он аккуратный. Очень обеспокоюсь за Володя. Вы как-то все вместе, а Володе неизвестно где и неизвестно что с ним. Пишет редко и какие-то загадочные письма. Меня зовут, целую твой Антон. По скрипту. У нас формируется медсамбат на Волховской фронт. Я упросилась, надеюсь, что ты не будешь меня отговаривать, тем более, что уже поздно. Самое важное в поскриптуме. Да. За здоровье тех, кто в пути. Любит она Володьку. Она тебя тоже любит. Его любят, а меня тоже. Ну, я пошел. Да погоди, ну куда ты? Знаешь что, оставайся ночевать. Нет, надо идти. Погоди, что это? Опять обстрел. Ну что вы, Елизавета Ивановна, это же гроза. Ну да, уговаривай. Я вон в прошлом году тоже думала, гроза. Смотрите, дождь. Дождь-то дождь. Только это не гроза. Район подвергается артиллерийскому обстрелу. Движение транспорта прекратить пешеходом укрыто 21 июня 1945 года открыты все ставни в квартире Елизаветы Иванны яркое солнце забралось во все уголки и все ослепительно белое чистое праздничное посреди комнаты Стоит все тот же круглый стол, уставленный закусками, бокалами, цветами, а снизу, с набережной фонтанки, доносятся песни, крики играющих детей, шум от неторопливых шагов, идущих по своему городу ленинградцев. Перед зеркалом бреется статный офицер, в котором не так-то легко узнать, Юношу необъятных желаний, Володю Дорохина. Одну минуту. Входите. О, Володька. Шурка. Володька. <соединяем> <соединяем> <соединяем> ну, а я продумал, ты мне скажешь. Пошел вон. Отвоевал. Отвоевал. И навоевал. Вот можно посмотреть и на правую, и на левую сторону, а ты, брат, тоже орел. А вообще, не в деликатный стал. Дай цветы прилажу. О, все как четыре года назад, только теперь тебе прилаживать потруднее. Ну что ж, давай помогу, управлюсь. Что я вижу? Наконец-то ты понял, что незабудки пошлость. Какое движение и мысли нет, просто нигде нет забуду. Ну да, не держат, нет спроса. Нет, наоборот, расхватали. А ты все такой же. За словом, в карман не полезешь. Ну и без рук ему неловко по карманам лазать. Да. да. А вот ты писал, в педагогический пошел. Зря. Бабское занятие. Посмотрим. Да. Да. Чудно. Четыре года не виделись. Я думал, встретимся суток, мало для разговора будет. Чего разговоримся, это от неожиданности. А здоровье наглянул, да? Не женился? Еще невесту. Чудак, надо было поторопиться. Это я не сообразил. <связь> да. да. Ну, ребят, видишь? Вижу, но редко. Антона? А Антона тоже редко. Их госпиталь перевели совсем недавно. Приезжает поздно. Она что, кстати, не приехала? Нет. <связь> Это ты что же, все для отвода глаз? Мы против фронтовики, народ прямой. Мы считаем, что нас обманывать нельзя. Володя, у нас какой-то разговор нескладный. Я тебя уважаю и воевал ты знаю хорошо, но мне приходится все время в чем то оправдываться. На ты прости, не обижайся. Огрубел я, Шурка. Да от таких разговоров. Не с кем. Но ведь были же и товарищи. Были. Столько лет нельзя без товарищей. Вообще было не только огонь да земля. Было много и хорошего. И романы были, черт побери. Ну, конечно уж, не романы, новеллы. Да Но тебе могу сказать, были. Только я тебя прошу, Антона, не гугу. А то баба они этого дела не понимают, не прощают. Да, Шура, а ты что же за это время так и не влюблялся? Скрываешь? Знаешь, Володя. Когда полюбишь, так трудно влюбляться. Завидую вам однолюбым. Ну что ж, не хочу отставать от штатских кавалеров и сейчас же отправляюсь за цветами. Поищи незабудки. Нет ромашки и погадаю по дороге. Любит, не любит. Володя ушел. Шура остался один. Ну, Шура уже понятно на месте. Молодец. Я ценю. Внимание. Мама еще не приходила? Я не видел. Ой, устала. Хотя глупо жаловаться на усталость. Сейчас все устали. О, даже не верится. Снова я дома и мой день. Хорошо жить без войны. Ночью проснешься и нет войны. И опять заснешь. Утром встанешь, опять нет войны. Хорошо. Ради. Y <thinkin got involved> Ты знаешь, меня раньше по утрам всегда будило радио, в 6 часов утра и все говорили, надо выключить, чтобы можно было поспать подольше, а я думала, нет, придет когда-нибудь день и начнется он не с оперативной сводки, настанет когда-нибудь этот долгожданный первый мирный день, а я его прозеваю. И вот дождалась. Буду теперь о нем рассказывать своим внукам. Но о том, как мы жили годами без дома, без мамы, без друзей, об этом я рассказывать не буду. А ты меня часто вспоминал? Для того, чтобы вспоминать, надо забывать. Хорошо. Хорошо жить без войны. И не просто хорошо, а очень хорошо. <свят> и хорошо жить дома. Я не знаю, вам, мужикам, может быть, и нравится жить в палатках. А мы слабые, пол, мы созданы для домов. А ты помнишь пионер-лагерь? Ну, сравнил. Пионер-лагерь и медсанбат. Нет, Шура, плохо жить в палатках. Особенно во время бомбежки. Раненые начинают кричать. Ты знаешь, больше всех боятся бомбежки раненые. Я, положим, тоже боялась, только никому не говорила. все таки когда дом, такой, хоть крыша над головой, а так, как будто бы зонтиком от осколков прикрываешься. Нет, я люблю мирное время. Вот долечим раненых и пойду учиться. Ты знаешь, кстати, театральный институт открыл прием. Нет, артисткой я не буду. А чего это вдруг? А это не вдруг, это я подумала. Это вот стать артисткой я решила вдруг. Знаешь, Шура, нет во мне этой уверенности, одержимости. Настоящие артистки как решали в молодости? Или на сцену, или жизни нет с и в Волгу. А я нет. Я вот ухаживаю за ранеными, мне интересно. Сказать честно пошла ты на это дело, как на как на подвиг, как в роман, знаешь, в старых романах, с ятями, твердыми знаками. Ну и, как полагается, сестре милосердия не работала, занималась самопожертвованием и любовалась собой. Какая я хорошая! А потом выяснилось, что это очень интересно и волнительно возвращать людей к жизни. Вот ты посмотрел на их глаза, когда они приезжают и начинают оживать. Нет, я пойду медицинской. Это мое призвание. Или к операционному столу, или с обрыва и в Волгу. Понял? Понял. А ты что, такой неразговорчивый, Зачет? Угадала. Шура, ты что, пошел... Педагогический институт не по призванию, а... Ты знаешь, как я только начинаю забывать о руке, мне обязательно о ней напоминают, и в первую очередь друзья, как самые отзывчивые. Прости. А что же рука? Вообще принято так думать, что если мужчина пошел в учителя, он или неудачник, или занимается самопожертвованием. Вот ты сказала, как чудесно возвращать людей к жизни, а направлять их в жизнь... Люди, люди, с людьми надо работать. Да, с людьми это я понимаю, но дети... Ведь так это ведь это... это же еще интереснее. Ты помнишь, я тебя как-то спросил, хотела ли бы ты, чтобы был одиннадцатый класс? Ты сказала да. Ну... А я подумал, в чем же дело? Я же очень люблю школу. Я считаю, что лучшее помещение, которое придумало человечество, это класс. Так в чем же дело, подумал Шурка Зайцев? Школу ты любишь, ребят любишь, литературу любишь. Значит, это и есть твое призвание. И будет тебе и 11 класс, и 22, и 39. Ну, в общем, или в класс, или с обрыва в фонтанку. Молодец. Молодец. Ну, ладно, пойду наряжаться. Хочу быть сегодня красивой. Шура, а ты бы хотел чтобы я была красивой. Больше, чем ты. А я красивая. Красивая. Вот видишь, уже просто красивая. А была очень красивая. Первая в мире. Грубеют люди. Ты на сегодня о зачетах Забудь. Хорошо? И, пожалуйста, изволю улыбаться, слышишь? Пойду наряжаться. Ну вот и я. Тоня не приезжала? Тоня приехала. Что ж ты не докладываешь, где она? Она переодевается. Да. да. Я пойду на Невский поищу папиросы. Перемучимся без папирос, табак есть крути будем. Одной рукой крутить мне неловко, а потом сегодня такой день, что нужно по праздничному. Я скоро вернусь. Как знаешь? Ну, вот, Шура, я по военному быстро. Володька. Антон, какая ты! Чистые, белые, красивые. Я обнять не неловко. Не ждала? Нет, не ждала. Вернее, ждала, только не сегодня. Значит, рано приехал. А ты когда приехал? Еще утром. Все идет по плану, предусмотренному командованием. Точно в Антонов день. Нам незаменимым трудно, не отпускают. Мосты строить надо. А ты умеешь? В армии нет слова не умею. Прикажут построить небоскреб, повторишь приказание, выполнишь. Только я бы себе снимала квартиру в другом небоскребе. Садись. Как мало в вас ко мне доверия. Но по мостам можешь ходить смело. Тяжелые танки проходят. Да. Ну как землю не обошел? Еще много осталось. Все такое же. И везучий, ничего с тобой не случилось. Еще здоровее стал. Не война, на пользу. Это я вижу. Орден, медаль. Говорят, продолжение следует. Да. Ну а себе расскажи, как живешь, как Елизавета Иванна. А я ее редко вижу. Работая за городом, приезжай домой поздно. Ты все с ранеными. Ребят видишь? Редко. Шурку. Чаще. Ты дружишь с ним? Дружу. Ну, Ленинград каков? А я его толком не видела. Квартира ваша не пострадала? Нет, только стекла. А я у себя еще не был. Может, дома и в живых нет? А мы с тобой, Володя, как-то не так разговариваем. Ну, ты ни при чем. Это я не так разговариваю. Нет, не то. Обживу сговоримся. Если ты меня, конечно, любишь по-прежнему. А ты? Ну, что же спрашивать, ты же знаешь, что я тебя люблю. Ну, я виноват перед тобой, Антон. Был невнимателен и так далее. Но я воевал. Ну, ты пойми, Антон, для мужчины главное дело. Ну, я не верю в это равноправие. Ну для вас женщин любовь на первом плане. Главное, не главное. Нельзя, Володя, все разложить по полочкам. Не знаю, может быть, ты и прав, что для мужчины главное дело. Ты мужчина, тебе виднее. Только так не говорят с девушкой, которую любят. А если с ней так говорят, значит ее мало любят. Ну Антон, Антон, мы же свои люди, можем разговаривать откровенно. Да, мы свои люди, но любил ты меня мало. Много. Верно. Для тебя много. Но себя любил побольше. Очень быстро ты решила. Много думала. Целый вечер? Да, и еще 4 года. Когда любишь, все для любимого. Вот Шурк. Как он старался выучиться писать левой рукой, чтобы написать мне письмо. Чтобы я ничего бы не знала про его правую руку. Я прекрасно понимаю, что научился писать и только для меня, но основное было написать мне письмо. И это очень хорошо, тем более, что узнала об этом только через три года и не от него. Что-то ты часто Шурку вспоминаешь. А ты попробуй забудь его, когда мне чуть ли не тысячу писем написал. Он тебе нравится? Нравится. А тебе что, уже разонравился? Нет, я в другом смысле. Мне многие нравятся. Да. Ну да, у меня там были кое-какие истории. Но ты пойми. Парень, я молодой, прошло почти четыре года, но все же это несерьезно и все это прошло. Ты же для меня главная. Пять. главное. Единственная. Я тебе вот что скажу, Володя. Парень, ты увлекающийся. Вот ты мне сейчас сказал, ты же знаешь, я тебя люблю. А мне хотелось тебя спросить, а ты сам это знаешь? Ты и мною увлекался, наверное, довольно искренне. А тебе показалось, что ты любишь. А вот сейчас ты и сам не знаешь. Это не недостаток, это свойство характера. Ни в чем ты передо мной не виноват. Виновата скорее я. Я люблю другие характеры. И очень люблю постоянство. Вот ты слышал такое слово? Верность. Может быть, ты и не слышал, оно старомодное. Значит, чемодан в охапку и на улицу. А тебе не стыдно? Тебе не стыдно? А? Мы с тобой сколько лет дружим? И сколько лет мы с тобой еще будем дружить? Ты за что меня так хочешь обидеть, а? И не расстраивайся. Было бы много хуже, если бы этот разговор вели между собой не друзья, а муж и жена. Не сошлись мы с тобой характерами. И очень хорошо, что это выяснилось сейчас, а не после. Значит, все кончено? Наоборот... Еще ничего не начиналось. Ну и, пожалуйста, без трагического выражения лица. Ты парень здоровый, тебе это не идет. Потом сегодня день моего рождения. Я бы хотела, чтобы все были веселыми, слышишь? Обидно, да? Я понимаю. Ничего. Завтра будет беспокойно, а потом. Потом будет свободно. Жена будет. Красивая, спокойная. Требовать она тебя будет мало и ждать терпеливо, пока ты будешь землю обходить. Я не помешал? Помешал. Глупости. А может, помог? Я все шучу. Я так и понял. А ты где пропадал? А если я тебе скажу, что я бегал коничку в мост и целовался с лошадью? Ты же мне все равно не поверишь. Ты хочешь сказать, что мы стали слишком взрослыми для этого, к сожалению, Да. Ну, ладно, ребята, я сейчас вернусь. Да. А интересно, кто сегодня придет из нас? Шура, скажи мне честно, ты говорил ей, но о том, о чем я просил, тебе не рассказывать. Прости, я так и думал. А почему ты вообще не сказал, что я приехал? А я вообще думал, что она знает, раз ты к ней приехал. Я вообще удивлялся, почему она ничего о твоем приезде мне не говорила. Неожиданно приехал, никого не было. Елизавету Ивановну и школы вызвали. А вы что, схватились? Готовое дело? Она все налетает. О! Антон в штатском виде! Обидно! Но хоть ты в белом платье, я все же приветствую тебя как старого солдата, прибывшего наконец на побывку. Здорово! Служивый, как воевалась? Да, я тебя поцелую. Ой, ой. Сенька, Сенька. сенька. Ой. Ну, а вам небось не досталось? Ну, смотрите и расстраивайтесь. Я знаю, что ты давно меня любишь. Зачем же было скрывать столько лет? Сенька, а на меня ты не обращаешь никакого внимания и не удивляешься? А я удивился, если бы тебя не было. Сегодня 21 июня, и все обязаны быть на месте, поскольку война окончилась. Ты, брат, всегда привык быть в центре. Ты у нас герой, но сегодня Тонин день. Сеня приглашает Тоню, начинается вальс. Интересно, когда друзья собираются вместе. Верно. Бродил-бродил, и по дорогам, и без дорог. Сколько земли исходил, и вот опять дома со своими. Правильно, значит, было сказано, что в странстве есть одна приятная вещь. Возвращение домой. Нет, а меня не уговорите. Я до мыса Доброй Надежды дойду. Жаль, только попутчиков нет. А может быть, и Тамара подойдет? Вот Тамару-то вспомнили. А про Лёшку Субботина забыли. И вам не стыдно, ребята, а? такого парня забыть? А что молчите? Ну что вы молчите, чёрт побери? Лёша Субботин погиб 2 марта в районе Кейнсберга. Будем молодыми, любил он говорить. Очень обидно. Уходить из этого мира такому молодому и накануне победы. Славный был парень, хоть и жил, не задумываясь. Давай закурим Шура. Я не достал папирос. Вот это обидно. Ну ладно, я тебе скручу. Вот твоя пепельница. А Шурка хитрый. Он еще четыре года назад захватил здесь плацдарм на правом берегу фонтанки. И плацдарм-то крохотный, а Ну что моя пепельница против твоего чемодана? Опять склока. И они это называют вместо выпускного вечера. Кто там еще? Кто там ещё? Здравствуйте, здравствуйте. Тамара. О, О, добрый добрый. Добрый. Тонечка, поздравляю. Какая шляпа. <связь> Володя? Какой ты стал, Володя? Точка, поздравляю. Скажите, пожалуйста, ему Володька сказать неудобно. И на груди звезда, на плечах и звезды. Ну, на плечах-то звезды. Да. А на груди-то звезда. Мы военные любим да. точность. Вот подожди. Дослужусь до полковника и начну тебя сватать. Товарищ лейтенант. Боюсь, что вам не дождаться. <решит> ребята, а сегодня не просто Тонин день. Сегодня день особенно честный. Только без идиотских интриг. Кто-то из ваших знакомых выходит замуж. Уж не ты ли? Ой, да и я, ребята, <решит> <решит> Я, Володька. Мухожусь. Выходит, действительно, я опоздал. Ну, надеюсь, он полковник. Володька... Не военный, он, ребята, не военный. Ну, <связь> ну, Правда, ну очень хороший парень. Немножко шалавый, Ой, но мой. ничего. Он зато меня любит, ребята. Но ты редкая. Пришла советоваться, а жениха не привела. Ну, нельзя ж так заочно. <связь> ну, ребята, я не советоваться. И он вовсе не жених. Я давным-давно замужем. <связь> я подумала, ребята, война войной, А ведь годы-то идут. Ребята, ребята, идет Елизавета Ивановна. Поднялись мальчики, поднялись девочки. Здравствуйте, Елизавета Ивановна! Ну, здравствуйте, товарищи! На чем мы с вами остановились в прошлый раз? В прошлый раз? Мы с вами остановились на том, что вы нам хотели организовать чай. Да, но помните, вы его так и не организовали. Нельзя быть такими злопамятными. Ну, садитесь, Спасибо. Ну, Шура, говори. На чем мы остановились? На выпускном вечере? Да, на выпускном вечере. На выпускном вечере. А не было у нас выпускного вечера. Выпустили нас не вечером, а утром. И прямо на войну. Мы пошли воевать не по мобилизации. Мы не ждали, пока нас позовут. Пошел Володя и я, и нас взяли. Пошел Сеня, и его не взяли. Взяли, но потом как неполноценно прогнали. Я Антон. Пошел в госпиталь и покойный Лёша Суботин, сложивший за нас свою честную голову, и Тамара, и другие ребят. Прошло четыре года после вашей последней встречи. Много крови и слез пролито за это время. Но будем надеяться, что самое тяжелое в вашей жизни уже позади. Пусть седина не приходит к вам долгие годы, но я хочу, чтобы седыми вы сумели сохранить молодость и встречались, как старые друзья. А я поднимаю свой бокал за семью Федотовых, За Антона, поскольку это ее день. Она идет первым. За нашего славного фронтовика. Спасибо. И за Елизавету Ивановну. <связь> Соня, а ты что задумалась? Да так. Мамочка, скажи мне, я дома? Дома. И все на месте? <связь> Ах, ребята, люблю я вас всех. Всех это меня не устраивает. <связь> Что это? Гроза! Тамар, побежали, ребята! Вот это действительно гроза! Шура! Шура! Четыре года тому назад, вот здесь, при всех, ты мне объяснился в любви. И сейчас мне хочется ответить тебе тем же, с небольшим опозданием на четыре года. Ты знаешь? Я тебя очень, очень я тебя люблю. Знаю. Откуда? От тебя, вот сейчас сама ты только мне об этом сказал. Ты шутишь, а я серьезно. Любовью не шутят. Выпьем за первую любовь. И единственную. А любовь бывает только одна. Все остальное увлечение. Ребята. А, ребята, выпьем да. за исполнение желания. Давайте, выпьем, выпьем, старые друзья. Подчеркиваю слово «друзья». Я подчеркиваю слово «старые». А я подчеркиваю слово «старые друзья». Правильно.